«Но поскольку мы с тобой остались вдвоём, я решила сразу же перейти к пирогу». «Где Сэм?» – спросила Фиби, изо всех сел стараясь не выглядеть раздражённой или разочарованной. Она направилась на кухню и посмотрела на Эви. Та носила питона, обёрнутым вокруг шеи, как шарф, накладывавшую ванильную глазурь на розовый пирог, источавший клубничные ароматы. От одного вида пирога у Фиби заныли зубы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 Это определённо объясняет, почему в эти несколько дней он вёл себя как последняя свинья. Фиби вспомнила свой разговор с бэккой Есть вещи, о которых Сэм вам не рассказывал. «Я знаю, что доставляю вам хлопоты своим присутствием», — сказала Эви. Фиби покачала головой. «Ничего подобного», — возразила она и выдавила очередную улыбку, не сомневаясь в том, что Эви видит её насквозь. Но та лишь откинула с олба длинную прядь волос. «Уже давно не бывала в парикмахерской», — извиняющимся тоном сказала она. «Я могу подрезать волосы», — предложила Феби и сразу же пожалела о своём энтузиазме. «То есть, если ты хочешь, конечно, я стригу Сэма и ухаживаю за животными в клинике». «Нет, я не сравниваю тебя с пуделем, но всё-таки я умею обращаться с ножницами». «Было бы замечательно», — сказала Эви.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 «Я не верю, но я верю в надежду!» Фиби вернулась к стрижке Эви, прикидывая, с чего бы начать. «Сегодня полнолуние», — заметила Эви, как будто Фиби не знала об этом. «Да», — неопределённо отозвалась она. «Думаешь, он собирается пойти туда? В Релайнс?» «Понятия не имею», — призналась Фиби. «Мы собирались отправиться туда вместе»,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 Я не знаю. То есть мы немного сомневались, особенно Сэмми. Но она была так увлечена происходящим. Её переполнял восторг. И она возвращалась из подвальной ямы с мелкими побрякушками, дарами от Тейло. Они служили доказательством её правоты. Но это были всего лишь обычные предметы. Монета и католический медальон. В них нет никакого волшебства».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 Эви помешкала, закрыла глаза и распахнула их. «Я думаю, она ушла вместе с Тейло». «Что? В страну фей? Да ладно, Эви, не говори, что ты и впрямь веришь в это. Возможно, сегодня ночью мы всё выясним». «Думаешь, что Лиза всё ещё жива?» Фиби отступила от неё, чтобы оценить готовую прическу. «Думаешь, это на самом деле она?»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 «Тогда пойдём со мной», — сказала Фиби. Она повела Эви к входной двери. Эви с паникой на потном лице оттолкнула её. «Я не могу!» — воскликнула Эви. Фиби снова взяла её за руку. «Всего лишь один шаг наружу», — сказала она. «Я буду рядом с тобой. Один шаг, Эви, и помни, что нет ничего невозможного».